Глава 14 Когда Оливия легонько постучала в дверь гостевой спальни, я вынырнул из глубокого сна и мгновенно впал в депрессию, даже еще не вспомнив толком всех подробностей. Слишком много ночей я провел в гостевой комнате в период, когда мы с Лив постепенно осознавали, что она не хочет оставаться со мной замужем. Сам запах этой комнаты... Пустота с едва уловимым ароматом фальшивого жасмина заставляет меня чувствовать себя больным, усталым и столетним, словно все мои суставы стерлись до крови. «Фрэнк, половина восьмого», — тихо сказала Лив за дверью, — «поговори с Холли, пока она не ушла в школу». Я спустил ноги с кровати и потер ладонями лицо. «Спасибо, Лив, я мигом». Хотелось спросить, есть ли у нее какие-нибудь идеи, но за дверью уже слышался стук каблучков. Оливия ни за что не зашла бы в гостевую спальню, а вдруг я встречу ее, в чем мать родила, и попытаюсь соблазнить по-быстрому. Мне всегда нравились сильные женщины, и это хорошо, поскольку после 25 лет других уже не встречаешь. То, что постоянно выпадает на их долю, любого мужчину расплющит и убьет, но женщина только ожесточается и идет дальше. Тот, кто утверждает, что не встречал сильных женщин, дурит сам себя. Ему встречаются сильные женщины, которые умеют корчить гримаски и щусюкать детским голоском, однако все равно упрячут его мужское достоинство в косметичку. Я хочу, чтобы Холли была единственной и неповторимой, чтобы в ней сохранилось все, от чего меня в женщинах с души воротят, чтобы была мягкой, как одуванчик, и хрупкой, как стеклянные нити. Никто не ожесточит мою девочку. Когда она родилась... Мне хотелось ради нее кого-нибудь убить, просто так, доказать, что, если понадобится, я на это пойду. Вместо этого я окунул ее в семью, которая за год знакомства научила Холли лгать и разбила ей сердце. Холли сидела по-турецки на полу спальни перед кукольным домиком спиной ко мне. — Привет, солнышко, — сказал я, — как ты? Холли пожала плечами, обтянутыми синим пиджачком школьной формы, узенькими, в пору ладонью обхватить. «Можно к тебе?» Она снова пожала плечами. Я закрыл за собой дверь и сел на пол рядом с Холли. Ее кукольный домик, произведение искусства, точная копия викторианского особняка с крошечной вычурной мебелью, миниатюрными гравюрами на стенах и малюсенькими фигурками социально угнетенных слуг — это подарок родителей Оливии. Холли вытащила обеденный стол и яростно протирала его обрывком бумажного полотенца. — Солнышко, — сказал я, — ничего страшного, что ты расстроилась из-за дяди Кевина. Холли опустила голову еще ниже. Косички она заплела сама, там и сям из них торчали прятки светлых волос. — Ты хочешь меня спросить о чем-нибудь? Полотенце задвигалось медленнее, самую малость. Мама говорит, он выпал из окна. Холли все еще гундосила после долгих рыданий. — Да. Я сообразил, что Холли представляет себе эту картину, и мне захотелось обнять ее, заслонить от ужаса. Ему было больно. Нет, солнышко, все случилось очень быстро. Он даже не понял, что произошло. Почему он упал? Оливия наверняка рассказала про несчастный случай, но Холли — ребенок на два дома и обожает перекрестную проверку. Обычно я вру без колебаний, но для Холли у меня отдельная совесть — — Никто еще точно не знает, милая. Холли посмотрела на меня из-под распухших красных век. Взгляд разил, как удар. «Ну, — Но ты разберешься, правда? — Да, — ответил я. Дочь еще раз взглянула мне в глаза и снова склонилась над маленьким столиком. — Он в раю? — Да, — сказал я. — Даже специальная совесть для Холли не резиновая. Лично я считаю религию мурой... Но когда пятилетняя, рыдающая девочка спрашивает, что случилось с хомячком, начинаешь свято верить во что угодно, лишь бы стереть хоть немного горе с ее лица. Определенно. Он сейчас именно там сидит на пляже, в миллион миль длиной пьет гиннес из банки размером с ванну и заигрывает с красивой девушкой. Послушался то ли смешок, то ли всхлип. — Пап, я серьезно. — И я тоже. — Спорим? — Он прямо сейчас машет тебе рукой и просит не реветь. — Я не хочу, чтобы он умер, — дрогнувшим голосом сказала Холли. — Знаю, крошка, и я не хочу. Конор Малви в школе все время у меня ножницы забирал, а дядя Кевин сказал, что если еще раз возьмет, надо громко крикнуть. Ты их берешь, потому что втрескался в меня, и он весь покраснеет и перестанет приставать. Я так и сделала, и все получилось. — Твой дядя Кевин молодец. Ты ему рассказала?» «Ага, он смеялся». «Папа, это нечестно». Она с трудом сдерживала рыдание. «Это ужасно нечестно, милая. Очень хочется сказать что-нибудь в утешении, но нечего. Иногда бывает совсем плохо, и тогда ничего нельзя поделать. Мама говорит, что надо потерпеть немного, и я смогу вспоминать его и не плакать». «Мама обычно права», — сказал я. «Будем надеяться, что и сейчас она права». Дядя Кевин один раз сказал, что я его любимая племянница, потому что ты всегда был его любимый брат. Господи! Я потянулся обнять ее за плечи, но Холли отодвинулась и с новой силой принялась за свой столик, ногтями раздирая бумажные полотенца в серпантин. Ты сердишься, что я ездил к бабушке с дедушкой? Нет, птичка, на тебя нет. На маму? Чуть-чуть, мы разберемся. Холли бросила на меня быстрый взгляд искоса. «Снова будете орать друг на друга?» Меня вырастила мама, обладатель черного пояса по перекладыванию вины на других. Но ее лучшие приемчики блекнут рядом с тем, что Холли вытворяет без всякого усилия. «Орать не будем», — сказал я. Я расстроился, потому что мне никто ни о чем не рассказал. Молчание. Помнишь? — Мы говорили насчет секретов. — Ага. — Хорошо, если ты и твои друзья храните секреты. — Но если что-то тебя беспокоит, то это плохой секрет. Значит, нужно поговорить об этом со мной или с бабушкой. — Это неплохой секрет. Это мои бабушка и дедушка. Я знаю, солнышко. Понимаешь, бывают и другие секреты, в которых ничего плохого нет, но кто-то еще имеет право о них знать. Холли не поднимала голову но подбородок уже начал упрямо выпячиваться. «Представь, что мы с мамой решим перебраться в Австралию. Мы должны предупредить тебя? Или просто засунуть в самолет посреди ночи?» Она пожала плечами. «Предупредить». «Потому что это касается и тебя. Ты имеешь право знать». «Ага». «То, что ты познакомилась с моей семьей, касается и меня. И скрывать от меня это было нехорошо». — Похоже, я еще не убедил Холли. — Если бы я сказала, ты бы страшно расстроился. — Теперь я расстроился гораздо больше, чем если бы мне сказали сразу. — Холли, милая, мне всегда лучше рассказывать сразу. Всегда, ладно? Даже о том, что мне не нравится. Прятать будет только хуже. Холли аккуратно вернула столик в игрушечную столовую, поправила кончиком пальца. — Я постараюсь говорить тебе правду. Даже если от нее больно, — сказал я, — ты сама знаешь. И ты делай так же. Это справедливо. Холли, обращаясь к кукольному домику, прошептала, — Папа, я виновата. — Ничего, милый, все будет хорошо. Просто вспомни об этом в следующий раз, когда будешь решать, хранить ли секрет от меня. Хорошо? Холли кивнула. — Ну вот, а теперь расскажи, как тебе понравилась наша семья. — Бабушка делала к чаю бисквит с фруктами? — Ага облегченно вздохнула дочь. — Она сказала, что у меня замечательные волосы. — Черт подери, комплимент. — Я-то уже настроился опровергать критику, всего и вся. От акцента Холли до выбора цвета носков. Но, видимо, мамаша к старости сдулась. — Так и есть. — А как твои кузены? — Холли пожала плечами и достала из кукольной гостиной крохотный рояль. — Здорово. — Здорово это как? — Дарен и Луиза со мной особенно не говорят, они уже взрослые, но мы с Донной изображали всех наших учителей. Один раз мы так хохотали, что бабушка сказала Шш! сейчас вас полиция заберет». Не очень-то похоже на ту ма, которую я знал и опасался. А тетя Кармела и дядя Шай? Нормально, тетя Кармела скучная, но когда дядя Шай дома, он помогает мне с уроками по математике» потому что я сказал, что миссис О'Доннелл орет, если сделаешь неправильно. А я-то радовался, что Холли, наконец, разобралась с делением. «Какой он молодец!» — сказал я. «А почему ты к ним не ездишь?» «Это долгая история, Цыпочка. Одного утра не хватит. «А можно мне все равно ездить, хотя ты не ездишь?» «Посмотрим», — ответил я. На словах все выглядело настоящей идиллией, Но Холли все еще не смотрела на меня. Что-то ее гладало, помимо проблем на поверхности. Если она видела моего папашу в его обычном состоянии, то нам предстоят священные войны и, возможно, новые слушания по опекунству. Что тебя тревожит, солнышко? Кто-то из них тебя обидел? Холли пробежалась ногтем по клавишам рояля. У бабушки и дедушки нет машины. Я ждал вовсе не этого. Нет. Почему? Она им не нужна. Непонимающий взгляд меня как громом поразило. Холли в жизни не встречала человека, у которого нет машины, даже если она не нужна. А как же они добираются куда-нибудь? Пешком или на автобусе. Их друзья живут в двух минутах ходьбы, а все магазины за углом. Что им делать с машиной? Холли поразмыслила, а почему у них не весь дом? Они всегда там жили. Бабушка родилась в этой квартире и переезжать оттуда не собирается. А почему у них нет компьютера и даже посудомойки? Не у всех есть. Компьютер у всех есть. Мне было противно признаться даже самому себе, но я постепенно начал догадываться, зачем Оливия и Джеки «Стремились показать Холли, откуда я родом». «Не-а», — возразил я. «У многих просто нет денег на такие вещи. Даже тут, в Дублине». «Папа, бабушка с дедушкой бедняки?» На щеках Холли вспыхнул легкий румянец, как будто она произнесла нехорошее слово. «Ну, это смотря кого спросить. Сами они скажут нет. Сейчас они живут гораздо лучше, чем когда я был маленьким». — Значит, они были бедняки? — Да, лапочка. Мы не голодали, конечно, но были бедными. — Очень бедными. — Сама посуди, в отпуск мы не ездили. На билеты в кино приходилось копить. Я носил старые вещи твоего дяди Шая, твой дядя Кевин до нашего мои, а новых не покупали. Бабушка с дедушкой спали в гостиной, потому что не хватало спален. Холли широко распахнула глаза, словно слушала страшную сказку. — Честно. Ага, очень многие так жили, и не считали, что это конец света. Но румянец на щеках Холли стал пунцовым. Хлоя говорит, что бедный шваль. Меня это ни капли не удивило. Хлоя, глупая, злобная и нудная дочь анорексичной, злобной и нудной мамаши, которая говорит со мной громко и медленно, подбирая слова попроще, еще бы, ведь ее семья выбралась из точной канавы на поколение раньше моей ведь ее жирный, злобный и нудный муж ездит на Тахо, я всегда считал, что этой подлой компании следует отказать от дома. Но Лив возразила, что придет время, и Холли сама забудет Хлою. Мысль об этом прекрасном моменте заставила меня сдаться. И что же имела в виду Хлоя? Ровным голосом спросил я. Холли знает меня как облупленного, и ее глаза забегали по моему лицу... Это неплохое слово, но уж точно нехорошее. Как ты думаешь, что оно значит? Ну, ты же знаешь, протянула дочь, неопределенно пожав плечами. Солнышко, если ты употребляешь слово, то нужно хоть немного представлять, что оно значит. Ну, вроде тупые, которые ходят в спортивных костюмах, и у них нет работы, потому что они лентяи, и говорить правильно они не умеют, потому что бедные. А я. «По-твоему, я тупой и ленивый?» «Ты — нет». «Моя семья была бедной, как церковные мыши». «Это другое», — встревоженно возразила Холли. «Именно. И богатые, и бедные могут быть мерзавцами, а могут быть хорошими людьми. Деньги тут не играют никакой роли. Приятно, когда они есть, но не деньги делают человека человеком. А мама Хлои говорит, что если сразу не заявить, что у тебя полно денег... То ни от кого уважения не добьешься. От вульгарности семейки Хлои, Даже самая распоследняя шваль брезгливо поморщится, заявил я, теряя остатки терпения. Что такое вульгарность? Холли оставила в покое рояль и смотрела прямо на меня, озабоченно нахмурив брови, ожидая, что я все растолкую и все объясню. Пожалуй, впервые за всю ее жизнь я понятия не имел, что ей сказать. Ну, как растолковать разницу между бедным рабочим и бедной швалью, ребенку, который уверен, что компьютеры есть у всех? Как объяснить, что такое вульгарный ребенку, который вырос на Бритни Спирс? Как объяснить хоть кому-нибудь, почему вся ситуация полная дерьмо? Почему Оливия не научила меня, что делать, но теперь ее это не касается, теперь отношения с Холли только моя проблема? В конце концов я забрал из ее руки рояльчик, вернул его в кукольный домик и потянул Холли к себе на колени. Хлоя тупая, да? Дочурка пристально посмотрела мне в глаза. Господи, ну конечно. Знаешь, если бы в мире не хватало тупости, Хлоя и ее семья исправили бы положение в один миг. Холли кивнула и комочком прижалась к моей груди. Я уперся ей в темечко подбородком. А ты потом покажешь. — Где дядя Кевин упал из окна? — спросила она. — Если считаешь, что так надо, то, конечно, покажу. — Только не сегодня. — Ладно, сегодня давай до конца дня доживем. Мы сидели на полу. Я качал Холли, а она задумчиво посасывала кончик косички. Потом пришла Оливия и напомнила, что пора в школу. В долге я взял гигантский стакан кофе и какой-то натурального вида кекс... Оливия решила, что я сочту домашний завтрак приглашением переехать обратно, и присев на парапет наблюдал, как разжиревшие бизнесмены на крутых тачках звереют от того, что прочие машины не расступаются перед ними. Потом я набрал номер своей голосовой почты. А, э, Фрэнк, привет, это Кефф. Да, ты говорил, что сейчас не время, но... Ну, то есть не сейчас, но когда освободишься, позвони. Вечером сегодня. Даже если поздно, это не страшно. Спасибо, пока. Второй звонок. Снова Кевин, но говорить он не стал. То же самое на третий раз. В это время мы с Холли и Джеки наворачивали пиццу. Четвертый звонок незадолго до семи. Предположительно, по дороге к родителям. Фрэнк, снова я. Слушай, мне, в общем, надо поговорить с тобой. Да, я знаю, что ты, наверное, и думать не хочешь про всю эту дрянь, но, ей-богу, я не шучу. Я только позвони мне. Ладно, наверное, пока. Что-то изменилось между поздним вечером субботы, когда я отослал его обратно в паб, и полуднем воскресенья, когда начались звонки. Что-то могло произойти по дороге или в пабе, некоторые завсегдаты Блэкберда, лишь по чистой случайности, никого до сих пор не пришили, но это вряд ли. Кевин был на взводе задолго до того, как мы появились в пабе, Я надеялся припомнить что-нибудь полезное, но все говорило мне, что мой брат спокойный парень. Тем не менее, он места себе не находил, начиная примерно с того момента, как мы направились в номер шестнадцатый. Я списывал встревоженное состояние Кевина на то, что обыватели в восторг от трупов не приходят. Вдобавок, моя голова была занята другим. Похоже, что за этой тревогой скрывалось что-то еще». Что бы ни гладало Кевина, случилось оно не в эти выходные. Что-то таилось у него в глубине души все двадцать два года, а в субботу сорвалась цепи, и постепенно — наш Кевин никогда не отличался стремительностью — всплыло на поверхность, зудело все сильнее и сильнее. Он целые сутки пытался забыть или разобраться и оценить последствия самостоятельно, а потом обратился за помощью к старшему брату Фрэнсису. Когда я велел проваливать, он выбрал кого-то еще, и выбор оказался самый неудачный. По телефону голос Кевина звучал приятно. Сразу слышно, хороший парень, с таким хотелось познакомиться. Даже сбитый с толку и расстроенный, он говорил легко. Теперь предстояло сделать следующий ход, и выбор у меня был невелик. Идея «мило поболтать с соседями» потеряла привлекательность, когда до меня дошло, что половина улицы считает меня хладнокровным ниндзя-братоубийцей. Да и не стоило маячить на виду у снайпера, хотя бы ради Джорджа и его кишок. С другой стороны, болтаться по улицам, стаптывать каблуки и поглядывать на мобильник, как сопливая девчонка после свидания, ну когда же позвонит Стивен, меня тоже не прельщало. Когда я не делаю ничего, мне необходима цель. Что-то покалывало мой загривок словно кто-то выдергивал волоски один за другим. Я всерьез отношусь к этому ощущению. Случалось и так, что не обрати я на него внимания и быть мне покойником. Что-то я пропустил, что-то видел или слышал и не заметил. В отделе спецоперации мы не пишем на видео лучшие моменты, как ребята из Убойного, поэтому у нас очень хорошая память».